Что-то с самого начала нифига не складывалось у пацанов. С вечера, чтобы ночью ничего не удумал, Леонида обкалывали какой-то мутной дрянью, а с утра принимались избивать. Но он держался, сознавая, что сразу же, как только сломается и подпишет, его прикончат, подбросив труп на железнодорожные пути испугать, что к любимому чаду применят жестокие пытки и будут на глазах у отца отрезать уши поштучно, и по фалангам пальцы на руках и ногах тоже не получилось. Даже наркотик, подавляющий волю, подействовал на Воропаева как-то лево. Он, конечно, поставил свою подпись, но та не поддалась бы никакой идентификации. Это были каракули, а не подпись под документом, имеющим юридическую силу. Пацаны за стеной злились, матерясь и переругиваясь, и время от времени заходили к нему в палату, чтобы отвести душу, махом ноги ударив его по ребрам. Он не мог сам себе ответить на что надеялся, упорно не соглашаясь ставить подпись под новым завещанием в пользу какого-то некоммерческого фонда. Хотел оттянуть момент смерти или ждал, что его будут искать и найдут, то похищение обставлено грамотно. Скорее всего, Лера получила от его имени письмо о разрыве, а на работе поднимать тревогу не будут, поскольку босс в отпуске. Здешние мясники рано или поздно изобретут что-нибудь новенькое, он не выдержит завещание подпишет, его тут же прикончат. Лерка останется совсем ни с чем. Нищий вдовой останется его Лерка. Хорошо хоть что бездетной, кстати. Только бы бандиты не принялись ее разыскивать чтобы притащить сюда, как приволокли Юльку. Скорее всего, Валерия сейчас в Панкратовке Пьет кофе с теткой Любой или бакланет с ее внуком Константином. В таком случае есть шанс, что отыщут Леру не сразу. Соседи по этажу не знают, где у Буровой дача, а соседи по подъезду так и вообще не знают, кто такая Бурова. Дом-то новый, но отморозки запросто могут устроить засаду возле подъезда, или они обдала холодом, когда ему в голову пришла эта мысль. Каким же кретином он был, что тянул до последнего с разговором, она хотя бы знала сейчас, чего опасаться и от кого прятаться, и что вообще надо от кого-то прятаться тоже была бы в курсе Поздно ты опомнился дружок и теперь за свою малодушную трусость заплатишь высокую цену Лежа на голых пружинах больничной койки и почти уже не ощущая тело а лишь сплошную ноющую боль он твердил обращая слова неизвестно кому Только Когда бы она уехала с какой-нибудь кирейвой в какой-нибудь Египет, только бы обиделась на меня и рванула на свою михи подальше от Москвы. У тебя же отпуск, девочка моя, уезжай, отбийся хорошенько и уезжай. Так поступит любая, если муж двое суток не приходит домой. Но видно, это был не его день для челобитных. Дверь со скрипом отворилась, и в узком дверном проеме возник знакомый силуэт. Леонид напряг остатки сил, собираясь выкрикнуть, чтобы она бежала, спасалась. Но мелкий комар под черепной коробкой зазвенел пронзительным писком. А потом их стало несколько, затем стало много, очень много. Они завязажали, набирая злость и силу, и тогда от дикой боли глаза заволокло липкой пеленой, а предательское беспамятство вновь отправило Леонидова в нокаут. Но это же не реанимация. Оглядываясь на своего сопровождающего с детским возмущением в голосе произнесла Лера. Она стояла в дверях полупустого, пеналообразного помещения с несуразно высоким потолком, которое могло быть душевой, если бы там имелись кабинки или общественным туалетом, если бы из одной его стены вырастали шеренгой писсуары. Но ничего такого в этой комнате не было. А была там колченогая деревянная стремянка, изалапанный побелкой, облупленный письменный стол, а на растрескавшемся кафельном полу сквозняк теребил обрывки старых газет и от высохшей грязи тряпки, старой мешковины. Окно было всего одно, да и то почти под потолком, чумазыми стеклами оно уныло смотрело на кирпичную кладку возле оконной ямы, помогающей дневному свету хоть как-то проникнуть внутрь полуподвала, и лишь верхней половиной выглядывала во внешний мир, скользя по поверхности пыльной отмостки и неухоженного газона с чахлыми петуньями на нем. И еще в помещении стояла кровать в дальнем углу под жестким коробом вентиляции. Кровать без матраса и прочих излишеств, на который вольготно раскинулся, погруженный в нирвану, грязный и пьяненький бомж. Лера обернулась, чтобы окликнуть пашку горячего, который замешкался сзади и сообщить, что привел он их куда-то не туда. Но в поле ее зрения он не попался, а когда она дернулась, чтобы вернуться в предбанник, дорогу ей преградил медбрат в гавайской рубашке и мятых парусиновых штанах, тот самый, который только что изъял у Леры смартфон, пояснив что его излучение может внести помехи в работу тонкого медицинского оборудования. Лере сразу надо было сообразить, что прикид раздолбая не вяжется со статусом сотрудника больницы, даже такой захудалый, как это, но она торопилась поскорее узнать, что с мужем, и гавайская рубаха ее не смутила. Медбрат в парусине осклабился и кривляясь проговорил Ай-ай-ай, какая досада, как же вы дама правы. Это действительно неряд анимация. И развернув ее за плечи, резким ударом ладони в спину втолкнул внутрь. Сбить Валерию с ног всегда было непросто. Она лишь просеменила по инерции вперед, однако равновесие сохранило, И на четыре клавиши не шлепнулась. Она тут же метнулась к захлопнувшейся двери, но опоздала. Ключ с противным скрипом уже поворачивался в замке. Лера возмущенно заорала, принявшись охаживать створку кулаком. Вы там что, с ума сошли? Немедленно откройте и выпустите меня. Что вам от меня нужно? Медбрат весело откликнулся с той стороны. А ты покалякой со своим благоверным он тебе скажет, если, конечно, очухался. А не очухался тоже не беда. Фогель подкатит с минуты на минуту, он тебе и объяснит, Шуметь не советую, дело пустое. У них в этом бараке психов держат. Так что контингент не удивится, если ты бузу затеешь. Хоть оборись в форточку. Глумливый голос стих, удаляясь, Алера медленно обернулась в сторону тела на кровати. С усилием переставляя ставшие непослушными ноги, она подошла ближе, охнула, наклонилась, страшась нашла пульсирующую жилку на шее. Ленька был жив, но так плохо. И настолько изувечен, что боль полоснула Леру через всё сердце от края до края. Он лежал в перепачканной кровью изорванной одежде, прикованный по рукам и ногам четырьмя наручниками к голой раме кровати и хрипло дышал. Он не пришел в сознание, когда Лера его окликнула, и когда легонько потрясла его за плечо, А сильно трясти она побоялась. Больше она ничего не могла сделать, поэтому села на пол рядом со страшным одром и безмолвно завыла. Вот, значит, как решил разобраться с ними Ефремов Сволочь! старая злопамятная Сволочь. Наверное, Лера виновата сама, наверное, Не следовало дергать за усы тигра, но она помнила, она знала, что этого зверя не проймешь жалостью и не соблазнишь денежной компенсацией. По крайней мере, столько денег, какими можно было бы удивить Ефремова тоху, у Леры не нашлось бы. Даже реши она все распродать вплоть до зубной щетки, отпустить Леньку он согласился бы исключительно и только по прихоти, и то, если Лера смогла бы его чем-нибудь поразить. Например, безрассудной безрассудный камикадзе. не вышло. Может быть, она его и поразила, но эффект получился обратный. Лера не психолог, тут ее слабое место. Разве можно выставлять в смешном виде крестного папу в глазах шестерок? Он бандит всегда был таким, и время его не изменило. Пашку жалко, попал под раздачу, хотя вообще ни при чем. С ним сейчас тоже разбираются Ефремовские горилы, если уже не разобрались. Босс никогда не терпел лишних действующих лиц в своих постановках. Однако, как Горячев повелся на какой-то звонок какого-то монтажника, так и повелся, что монтажник с переломом, скорее всего, реально существует. Неизвестно только, в этой ли больничке поправляет здоровье или еще в какой. Такие подробности о наемном служащем наниматель знать не обязан. Вероятно, прежде чем наехать на Леонида Ефремов наводил о нём справки, окружение и все такое. У тохи всегда были широкие связи и возможности, а сейчас они могли расшириться еще больше. Она сидела на голом полу рядом с койкой и гладила Ленькину руку изувеченную грязную страшную пристегнутую равнодушным металлом наручников к равнодушному металлу кровати. и плакала плакала Слезы все не кончались однако Лера не позволила себе нарыдаться дорВоты она велела себе заткнуться и взять себя в руки Требуется ясность мысли и предельное самообладание, чтобы вытащить Лёньку отсюда и заодно выбраться самой, а потом попробовать что-нибудь сделать для Пашки. Снова колотиться в дверь смысла не было никакого, она же не младенец и все хорошо понимает, не знает только, что конкретно на их с Лёнькой счет предусматривает бывший босс. Но это детали. Ей нужен хороший план, и с этим следует поторопиться. Потому что шестерка из предбанника сказал, что скоро прибудет Фогель. Доверенное лицо, не иначе. Управляющий по кадрам или специалист по внештатным ситуациям, да фигли разница. От приезда этого ублюдка Лера не ожидала ничего хорошего, хотя она и не имела понятия, кто такой Фогель. Но, как любила выражаться Надежда Киреева, нужно уметь интерполировать. Лера решила, что это именно ублюдок, потому что имячка Фогель Славно встраивалась в ассоциативную цепочку между палачом и садистом. Значит, надо действовать, и она, размазав наскоро слезы, вскочила на ноги. Осмотрелась, торопливо обошла помещение по периметру, оглядывая стены и предметы. Что интересно, она хотела обнаружить запасной выход, потайную лаз в полу. Увы, ни того, ни другого она не нашла. Окно высоко, но фремуга приоткрыта, есть стремянка. И что? Привлечь чье то внимание на больничном дворе и позвать на помощь? Если бы в этом был хоть какой-нибудь прок, бандиты не глумились бы, предлагая порать форточку. Кричать из окна сумасшедшего дома, что ты взят мафии в заложники. Действительно, анекдотично. Скорее всего, персонал больницы и вправду закален, и на лелеены выкрики никак не отреагируют. Зато отреагируют гоблины из предбанника, и не дожидаясь садиста Фогеля, войдут и утихомирят. Если начать колотить по кожуху вентиляции чем-нибудь тяжелым, эффект будет тот же. Ну что то ведь надо делать. От нервного напряжения и паники, пробивающей все волевые запреты, ее начал колотить озноб, и мысли били беспорядочными вспышками, и все они были не очень умные. Мы погибнем и так далее. И сами ее перемещения внутри кафельных стен сильно напоминали метание огромной напуганной мыши по дну пустого мусорного контейнера а вовсе нерешительные и отточенные действия крутой девчонки из популярного телесериала про спецотряд гроза Ленька застонал и у Валерии вновь зашлось острой жалостью сердце нужно срочно искать выход а не сопли пускать Не в страшном фогеле только дело, а еще и в том, сколько времени протянет ее муж без врачебной помощи. Ну же, соберись, надо поторапливаться, Лера. Пусть у нее нет плана, но ждать безвольно, когда сюда ввалятся отморозки и их прикончат, она не намерена. Валерия покрепче скрепящую стремянку за перекладину и приготовилась оторвать от пола дотащить до окна, посмотрит на решетки. Что будет делать дальше, она пока не знала. Но тут ее обострившийся слух уловил обрывки ругани из придбанника. Похоже, горело что-то, не поделили, и теперь у них там разборка. Валерия на время оставила стремянку, подкралась к двери, и прислушилась когда 20 минут назад они с Пашей Горячевым вошли в помещение с табличкой фактор на двери за которой как они предполагали должен находиться сестринский пост то перед ними вырисовывалась картина скорее офисная чем больничная в небольшой комнате кроме шкафа для бумаг И одна ногой имелось два письменных стола с неизбежными компьютерами, телефонными аппаратами и всякой канцелярской мелочью, а за столами сидели парни, смахивающие на клерков. Если бы не мускулатура, по числу столов, парней было двое, и на их лицах высшего образования Лера не обнаружила но для менеджера по продажам или менеджера экспедитора оно и не нужно однако причём тут экспедитор если она готовилась увидеть строгую медсестру в накрахмаленном халатике и шапочке по самой брови неусыпно наблюдающую за показаниями приборов отвечающих за Лёнькину жизнь и здоровье но тут вступил в разговор Пашка исходу затараторил Доброе утро. Здравствуйте. Мы тут с супругой вашего клиента Уф, извините, привычка. пациента приехали по договоренности. Нам сказали, что разрешат его проведать. Я звонил вам два часа назад, не припомните, или я не с вами разговаривал. Один из менеджеров сказал лениво растягивая слова, что он не при делах, пришел компьютер настроить, а вот тот чел, Он должен быть в теме, поскольку медбрат. Медбрат в свою очередь поведал, что смену принял только что и даже не успел переодеться, и что разговаривал Пашка скорее всего с ночной медсестрой. Но раз она пообещала, то в палату он их пропустит. Какая же лера слабоумная, доверчивая дура. Как легко ей смогли законопатить мозги, хотя поначалу она видела подозрительные нестыковки, видела и отдала смартфон и разрешила сумочку проверить, а потом оставила ее висеть на спинке стула одного из менеджеров всё потому что Пашка рядом стоял и соглашался и свой смартфон тоже вытащил когда рядом друг ну пусть не твой друг а твоего мужа можно позволить себе роскошь быть беспечной. а потом их развели в разные стороны Анна пошла за медбратом, а Пашка остался с компьютерщиком в приемной. Может, бандитов не двое было, а больше, может, Пашку заперли в комнате по соседству, надев наручники на руки и на ноги. Но не об этом Лере сейчас надо размышлять и не о Пашке беспокоиться. Если Горячев жив, с ним тоже будет все в порядке. Только для этого ей надо придумать, как сбежать отсюда или хотя бы позвать на помощь. Брань за дверью усилилась, и Лера поняла, что ничего сверхинтересного там не происходит. Обычная мелочная разборка между шестерками. А что медбрат и компьютерщик простые шестерки?» Лера не сомневалась. Хотя компьютерщик пузырился больше, видимо, рвался получить еще одну лычку. Как раз сейчас он наезжал за медбрата за то, что тот не упаковал Леру в браслеты. Ты "Что, оборзел придурок? Сейчас приедет Фогель, а она устроит ему цыганочку с выходом. Давай, иди и разберись с ней, короче". Не да кончай ты очковать сэм в натуре, что мы вдвоем с одной бабой не справимся. Покажем ей ствол, она и притухнет, а вякать начнёт, то скотчем замотаем по самые уши. Здесь его дофига, на двух таких тёлок хватит. А я сказал, пошел живо и разобрался. Хочешь все испортить, дебил? Тебе же ясно было сказано, что у нас Времени в обрез, когда Фогель приедет, все четко, нужно будет делать, а не за бабой по углам гоняться. Ихняя тачка и так вторые сутки с тротилом под брюхом стоит. Если какой-нибудь старый пень за своим котом под нее полезет, или кент за мячиком, он же нам всю малину обломает, сечешь ты урод. И кто виноват будет? Я перед Фогелем тебя выгораживать не подписывался. Перепалка продолжалась, но Лера больше не слушала. Отпрянув от двери, ужас праздновал победу, сломив жалкие потуги сохранить хладнокровие. Безумным взглядом она вновь и вновь обшаривала пространство: пол, стены, потолок, окно с решёткой. Селилась найти выход и не находила. Сейчас сюда Войдет медбрат в гавайской рубахе и, угрожая пистолетом, запакует ее в наручники или обмотает липкой лентой, как паук обматывает толстую и глупую добычу. На этом можно будет ставить точку и больше не рыпаться. Останется лишь подневольно ждать исполнения приговора, а потом наступит страшный миг. С кого они начнут? с неё с зарежут ножом споров острием грудную клетку выстрелят в лобную кость из пистолета размазав их мозги по стене напротив или временно обездвижут ударом рукоятки в височную часть и засунут в начиненный взрывчаткой салон таёты а это важно Весь этот бесконечно длинный миг она будет чувствовать своей кожей, своим телом, как ее убивают своими нервами и всей своей кричащей, противящейся душой. Боль и ужас, ужас и смерть, мучительная и страшная секунда, бростевы секунда. Откуда знать-то вам, какой вечностью обратиться это секунда. Смерть бывает легкой, бывает, если это не ваша смерть. Но Валерия не хотела, не хотела она, не хотела умирать. Она не хотела, чтобы на ее глазах эти звери убивали Лёньку. От леденящего страха к горлу подступила визгливая истерика готовой, скрутив сознание и волю вырваться наружу, и Лера ей сопротивлялась из последних сил. Она ничего не может, и нет никого, кто может им помочь. И тогда Валерия выкрикнула яростным свистящим шепотом. "Великий воин, помоги, помоги, Георгий, победоносец!" Она выкрикивала это иступленно снова и снова, понимая, как нелепо сейчас, но больше ей не на кого было надеяться и больше им некому помочь. Когда-то она ходила с Киреевой Надей в церковь ставить свечи перед иконами, и Надя велела ей поставить свечу целителю Пантелеимону. А Лера все перепутала и поставила Георгию победоносцу, и Киреева тогда ее ругала, а если бы не ругала, то не запомнила бы Лера имя этого святого, а теперь вот вспомнила и кричит ему, требуя помощи. Она бормотала, закрыв лицо ладонями. Великий воин, я не дура, понимаю, не просто так все это произошло получаю за дела, но я не вижу, не вижу за собой ничего плохого. Ну, кошку обижала, ну, родителей не слушалась. У Ирки Ветровой во втором классе зеркальце из рюкзака потырила. Ну, за это ведь так не наказывают. А если по жизни жестоко себя с кем-то вела, так ведь вынуждали. И как иначе, если можешь рассчитывать лишь на себя? Дай мне увидеть грехи мои, Георгий, победоносить, и я попрошу за них прощения, и исправиться постараюсь, только прежде помоги, помоги, иначе мы с Лёнькой пропали. Она все молила, или звала, или требовала и сердилась за то, что медлит и ничего не делает и не мчится к ней на своем белом коне и не присылает воинство ангелов, чтобы они сорвали с дверей замки, и засовы, а их с Лёнькой вывели наружу. А потом она перестала. Силы закончились, и она умолкла. На полу валялась зажигалка, желтый прозрачный пластик, газа на донышке. Ветерок из окна подул и прогнал с насиженного места обрывок газеты под которым зажигалка отлеживала бока всё это время лера медленно присела и ее подняла потрясла крутанула шестеренку, подняв голову в который раз осмотрелась в глаза бросился стоящий возле стены оцинкованный таз выпочканый изнутри побелкой руки вдруг задрожали из заполошной надеждой заколотилось сердце, подпрыгивая до самого горла. Она, кажется, знает, что можно сделать, что можно попробовать сделать, только бы получилось, только бы великий воин. Под шумовой завес злобной свары, набравши в предбаннике новые обороты, Валерия медленно оторвала стремянку от пола и стараясь Не шуметь просунула ее ногу в скобу дверной ручки. После этого, стиснув зубы от напряжения, мягко опустила стремянку на пол, плотно придвинув ее к стене. Старая деревянная конструкция наискось перечеркнула прямоугольник дверного проема, надежно закупорив вход. Относительно надежно. Замерев у запечатанной двери, Лера прислушалась, желая убедиться, что уроды не чухнулись, а убедившись, заторопилась действовать дальше. Она налегла всем телом на двухтумбовый стол и поволокла его поближе к окну. Стол предательски скрипел старыми суставами и цеплялся ножками за щербатый кафель пола. Значит, ее могли услышать, значит, надо поторапливаться. Валерия быстро скарабкалась на столешницу и удостоверилась, что теперь она дотягивается до подоконника, и что подоконник широкий. Спрыгнув на пол, подхватила таз с засохшей белой краской на самом дне и прилипшим к нему малярным валиком. Костик говорил, что самый качественный дым получается из расчесок и зубных щёток. Ни того, ни другого у Валерии сейчас не было, зато есть этот валик и много бумажного мусора и тряпья. Однако бумага горит быстро, а мешковина может не заняться вовсе. Как впрочем, и валик, нужно другое топливо. Пошарить В тумбочке стола к великой радости обнаружила три одноразовых стакана, пахнущих дешевым алкоголем. К ним же нашлась такая же тарелка. У задней стенки выдвижного ящика, как апофеоз безумного везения, был найден ломкий синий чехольчик с отжившими свой век тремя шариковыми авторучками внутри. Это была добыча Когда Лера вновь вскарабкалась на стол и поставила на подоконник таз, торчащийся бумажно-пластиковой копной, ставшая привычной перебранка за стеной внезапно прекратилась. Тон гоблинов сделался подобострастным и к знакомым голосам присоединился новый. Лера вдруг засуетилась и руки вновь затряслись, и в висках застучала. Она поднесла к комканому обрывку газеты зажигалку, щелкнула. Еще раз. В плотных руках колесико проскальзывало, не давая искры и расходуя драгоценные остатки горючего газа. Есть, получилось. Нервно прислушиваясь к звукам, доносящимся из-за двери, она напряженно смотрела на крохотный огонек который принялся поедать свой бумажный корм. Огненный язычок неторопливо перекатился на граненную гильзочку авторучки, заставляя ее пузыриться и съеживаться. Он окреп и вырос. И вот уже лизнул малярный валик, который затрещав, выдохнул в атмосферу порцию тяжелых молекул. Лера не щадя легких, раздувала пламя, помогая ему как следует заняться. Костер в тазу принялся уверенно и жадно пожирать еду, болтая вверх и в стороны хищными языками и извергая тугие клубы дыма. В своем углу закашлялся Ленька. Вроде пришел в себя, но, кажется, ничего не понял. В Самой же Лере дышать стало совсем нечем. И горло дроло, и глаза немилосердно слезились, но волнистые струи дымчатого муара уже стремились вверх к фронтуги на вольный воздух больничного двора. Она,бравшаяся силу пламя, рвалось оконное стёкло. И тогда Лера завопила истошно и отчаянно, колотя серебристой подошвой сорванной с ноги кроссовки, закаптившееся окно. Пожар, горим! Вызовите скорее пожарных. В дверь яростно матерясь сбились облажавшиеся шестерки. Ленька пришел в себя в машине скорой помощи, где медики поставили ему какой-то укольчик. Потом они ехали неровными толчками по уличным пробкам проснувшейся Москвы, и то, что водитель не включил сирену, показалось Лере хорошим знаком. Прости меня, кнопка. Прости, девочка моя, едва шевеля губами, твердил Леонид, а Лера, сидя рядом на неудобном боковом креслице, закрывала его рот ладонью и приказывала молчать и сердито смахивала со своих чумазов щё беззвучно катящиеся слезы. — как тебе удалось вытащить нас слабым голосом удивился он великий воин помог, невнятно проговорила валерия что не понял Леонид. — я не расслышал Я не расслышал, Лера, в голове шумит очень. Кто помог? Повторишь, что ты сказала? Не заморачивайся, Воропаев, я сама не разберу, как и кто. Все, они спасены. Ленька непременно поправится, О себе Лера вообще не беспокоилась. Конечно, ее настигнет остаточный стресс в виде ночных судорог в ногах, но это все фигня, главное, что для них все закончилось благополучно. Но радоваться не получалось. Недавно пережитое мешало, а еще мысли о Пашке горячеви, хотя надежда все таки есть. Павла так и не нашли, ни живого, ни мертвого, ни в предбаннике «Фактора», ни в соседних помещениях больничного полуподвала. Больше всего ей не хотелось думать, что тохины горели, взматываясь, уволокли с собой и его, чтобы на какой-нибудь заброшенной стройке убить опасного свидетеля, а потом сбросить тело в котлован. Хорошо, что пожарные приехали быстро. Лира кричала: "Пожар!" И страх в ее голове был неподдельный. Она слышала, как за спиной ухает дверь под натиском двух накачанных туш, видела, как судорожно вздрагивает стремянка и панически боялась, что прикрученная хлипкими шурупами дверная ручка не выдержит яростный напор взбешенных мулов, и очередной рывок выкорчует ее вместе с этими шурупами из створки и стремянка грохнется на кафельный пол и их убийцы ворвутся но издалека уже слышалось заполошное завывание сирены и штурм прекратился на больничный двор въехал пожарный расчёт сначала пожарные потом засуетилась все проспавшая больничная охрана Затем подоспела полиция. Пожарные при помощи каких-то своих специальных приблуд освободили Лёньку от наручников и дождались вызванных ими же полицейских. Доложились им и отбыли на базу. Полицейские вознамерились было в срочном порядке прибегнуть к тутошним медицинским спецам. Дабы организовать для Леонида врачебную помощь, но Лера разволновалась до истерики и не разрешила. Она кричала, что мужа в этой трёклядой больнице не доверит никому, и ни одну сволочь в белом халате к нему не подпустит. Полицейские отнеслись с пониманием и вызвали неотложку. Пока ждали неотложку, Валерия сидела рядом с мужем на принесённом из предбанника стуле. Лёнька лежал на той же кровати, таращился в потолок и в происходящем понимал мало. Это Леру пугало, но она себя успокаивала, что возможно это шоковая реакция, которая пройдёт сразу же, как Воропаев выспится в безопасном месте. Потом она вспомнила про Пашу. Она спросила проходившего мимо полицейского: "А где Паша? Вы не знаете, где Паша?" "Должен быть еще какой-то Паша?" переспросил ее невозмутимый старлей. "Ну да, возможно, ему тоже нужна врачебная помощь", разволновалась Валерия. "Он где-то здесь, вы его поищите". "Вы уже все осмотрели. Медбратья, прочие действующие лица смылись" до приезда пожарных это как раз понятно. Но куда делся Горячих? Она уже была в курсе, что пенал медбокса, с представляющим его кабинетом, арендует под офис некое детективное агентство, точнее, агентство Фактор. Узнать об этом никакого труда не составило. Оперативники, конечно, ей не докладывались, но и не понижали голос, когда сноровисто проверяли содержимое папок в сейфе и файлов обоих компьютеров. И Лера сразу задала себе вопрос: почему Паша горячев решил, что фактор и есть отделение интенсивной терапии? Он же звонил им, договаривался о посещении больного как он мог договариваться набрав номер детективного агентства при этом детективные агенты не отпирались, что они и есть реаниматоры а служащий Пашкиной конторы якобы заживляющий в местной хирургии перелом бедра он вообще-то существует По словам горячего этот работяга наткнулся в коридорах больницы на Лёньку, лежащего на каталке под капельницей. Столкнулся и поставил об этом в известность работодателя. Зачем? Разве он знал, что Пашкиного партнера по бизнесу ищут? Он, конечно, мог рассказать об этом хозяину просто так, между делом, как о занятном случае, если бы являлся горячего приятелем, но Горячев с работягами держал дистанцию и понебратство не допускал. Тем не менее, тот ему позвонил, информацию выдал, после чего Горячев завез Леру в подготовленную ловушку. Бандиты были ей рады выходит неизвестный монтажник человек Ефремова Валерия тут же устыдилась своей глупости люди Ефремова не станут подрабатывать остеклением балконов а было скорее всего так горячеву действительно позвонил человек Ефремова но представился работником окна нафта Павел ожидаемо донес радостную весть Валерии, чего Ефремов и добивался. Непонятно только зачем эти сложности, ведь могли позвонить напрямую Лере, представившись, к примеру, кем-то из сотрудников скворешника, однако позвонили Пашке. Может быть, опасались, что ей известны все работники мужа по голосам. Духин и бандиты навряд ли рассчитывали увидеть на пороге фактора их обоих для расправы нужна была только Лера, но Пашка тоже решил навестить друга и поплатился. Что ж это можно принять за гипотезу, если, конечно, предположить, что Ефремов сумел в кратчайшие сроки собрать о Лерена муже нужную информацию причем настолько обширную, что был осведомлен о сложных переломах знакомого их знакомого. Кроме своих умозаключений, Валерии нечего было сказать полицейским. Но и их она решила оставить при себе, не из страха перед бывшим боссом, а из благоразумия, Прежде чем выдавать туху следственным органам, нужно будет все хорошенько взвесить и обдумать, да и с Ленькой посоветоваться. Старлей сухо пообещал: будем искать, разберемся. И Лера, которая больше волновалась о самочувствии мужа, чем о пропавшем, пусть хорошем, но все же постороннем человеке решила, что они вправду разберутся. Однако надо заметить, на столь крупной неприятности Воропаев напросился сам. Она его выручай потом. Лера собралась было язвительно высказаться по поводу некой борзой выходки в виде угроз серьезному человеку, как Леонид ее опередил. Он посмотрел на жену строго и сказал: "Лера, Нам надо поговорить. От его тона Валерия почему-то разволновалась. Что он имеет в виду? Может, решил, что Леру что-то связывает с бизнесменом Ефремовым, так ничего не связывает и почти не связывала никогда. Но она трусливо спросила: "А почему так срочно? Ты же чувствуешь себя плохо. Давай до дома подождем, а, Лёнь?" Или хотя бы когда до больницы доедем? Нет, ответил скупо Леонид. Сейчас, пока есть такая возможность, я должен тебе многое рассказать. И он рассказал. История эта началась дней 10 назад. Ему предложили заплатить за молчание. При этом проявили полную осведомленность о его финансовых делах и любезно предоставили выбор либо в течение последующих лет делать ежеквартальные взносы либо оформить сделку разовым платежом он им сказал это балев вы ничего не докажете балев легко согласился его собеседник но мы докажем Однако с доказательствами цена вопроса будет иной. Вы не согласны? Да пошел ты, сказал Леонид и повесил трубку. Нашли доказательства они быстро. Видимо, на Фогеле работают профессионалы. Дня через три по электронке ему прислали отсканированные бумаги. А в письме обозначили новую цену. Он всматривался в строчке 15 лет назад, напечатанные машинисткой районного суда, но читать их не мог. Он видел подписи под протоколами дознаний, но не различал текста. И он понял, что заплатит любую сумму, лишь бы Лера никогда не узнала о нем такое. Он так решил и даже подготовил платежку. реквизиты банка и фирмы, на счет которой надлежит перечислить бабло. Ему прислали тем же электронным письмом, чтобы не тревожить главбуха, Леонид решил провести операцию сам, хотя не знал, чем объяснит. Несгибаемый илианоре немотивированный расход такой огромной суммы. Других денег у него все равно не было, только те, что копил на расширение бизнеса плюс НЗ. А потом он передумал платить, и не потому, что денег жалко стало, и не потому, что шантажист коли присосется, то не отцепится. Леонид внезапно понял, что это неправильно по сути неправильно, что у него от Леры имеется тайна, хотя и постыдная. Наезд вымогателей ему показался как знак от некой высшей силы: что ж, пусть Лера узнает, раз так карты легли, а там будь что будет. И когда ему позвонили и вежливо осведомились, Что же он с платежом так долго тянет? Леонид вновь послал их подальше, несмотря на то, что с женой так и не поговорил. Трусил, возможно. Разговор предстоял тяжелый, необходимо подготовить слова и выждать подходящую ситуацию. чему спешить? Тем более, что наипервейшим считал он Как можно скорее оформить на нее завещание. Если шайка попытается отобрать у Воропаева имущество, как это они проделали с Ярославом Тимохиным, то у них ничего не получится. Леонид крепкий орешек и никаких бумаг он им не подпишет. Ирине, жене Ярослава, не осталось ничего, кроме старенькой шкоды на которой она по субботам ездила в супермаркет. Об этом Лёня узнал на кладбище в день похорон. Собравшиеся в сторонке родственники шептали, что незадолго до смерти Славка отписал квартиру загородный дом и счет в банке какому-то коммерческому фонду как безвозмездный взнос. Отписал И тут же трагически погиб